пока ушел к условленному месту встречи увидев старого дджлевна с каменной террасы окружавшей ров с медведями сын и внучата заторопились ему навстречу и повели его к львам малыши прильнули к деду с обеих сторон взяли его за руки причем джорли испорченный мальчишкой весьго отца волочил дедушки в домик по земле с таким расчетом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 которого можно обвинить в чем угодно только не в экспансивности так они дошли до клетки со львами тот день в ботаническом саду было праздничное гуляние и множество то есть хорошо одетых людей которые держат собственные выезды заполнили зоологический сад бы как можно больше насмотреться всего на собственные деньги, прежде чем уехать обратно на Редленд-Гейт или Брайанстон-Сквер. «Давайте заедем в логически говорили они друг другу. «Там очень забавно». Ход стоил шиллинг. Значит, простого народа там не бывало. Они выстроились перед длинным рядом клеток и смотрели, как кровожадные рыжие звери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 «Какой страшный тигр! Ну, что же прелесть! Посмотри, какой у него ротик!» «Да, славный, славный зверь!» э, «Мама, не подходи так близко!» И время от времени то один, то другой оглядывался по сторонам и похлопывал себя легонько по карманам, словно опасаясь как бы молодой Джолиан, или кто-нибудь еще не покусился на его содержимое, предварительно напустив на себя безразличный вид».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 Молодой джолион нахмурился. Обстоятельства его жизни, правда, теперь он смотрел на них уже с большим хладнокровием, сплывшие рядом вызывали у него вспышки презрения к окружающим. И свой цирказм молодой Джолиан, меньше всего, изливал на представителей одного с ним класса. Класса, который держит собственные выезды. Засадить льва или тигра в клетку — самое настоящее варварство.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 Уж если заордачиться, так кончено дело. Молодой Джулиан улыбнулся. В глаза ему скользнули по подбородку отца. — Оба хороши, — подумал он, но промолчал. — А тут еще этот бассейн, — продолжал старый Джулиан. «Меня так и подбивает всыпать этому молочеку как следует. Но я не могу». «А вот почему бы тебе не попробовать?» — добавил он с сомнением в голосе. «А что же он, собственно, сделал? По-моему, пусть лучше расходятся, если не могут поладить». Старый Джолиан взглянул на него.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 жена солнца молодой джулион не свистнул от изумления жизнь отточила его свистать в подобных случаях он посмотрел на отца с еле заметной усмешкой может быть старый джулион и заметил эту пуку но не показал вида между чем «Выли такими друзьями», — пробормотал он. «Бедная девочка», — мягко сказал молодой Джолион. В его представлении Джун все еще была трехлетним ребенком. Старый Джолион вдруг остановился. «Я не верю ни одному слову в этой истории», — сказал он. «Летний старых баб». «Позови мне Кэп Джол. Я смертельно устал». они остановились на углу поджидая свободный кеб а мимо них одна за другой проезжали кареты уносившие из зоологического сада форсайтов всех родов и оттенков у пришлили в реи начищенные кубы лошадей сверкали и поблески на майском солнце и каждыйаж экипаж ландо кабриолет карета шарабан файтон казалось дожделиво отстукивал колесами я сам и лошади мои и кучер да черт возьми весь выезд стоим ууйму денег но деньги плачены не дажам полюбуйтесь на нашего хозяина хозяйку полны достоинства вот у кого учиться и эти слова как известно каждому служит весьма достойным аккомпанементом к поездкам, которые совершают форсайты. Один кабриолет, напряженный парой светло-гнедых лошадей, мчался быстрее всех. Кузов его подпрыгивал на высоких рессорах, и четверо седаков раскачивались в кабриолете, как в колыбе. Экипаж этот привлек внимание молодого Джолиона. И вдруг...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 Рэчел Форсайт и ее старшая замужняя сестра Зиннифрид Дарти. А рядом с Джемсом, откинувшись на спинку, сидел сам Дарти в новом с иголочки сюртуке, с тщательно выпущенной из-под обшлагов широкой полоской манже Неуловимый блеск лежал на этом экипаже. Казалось, по нему лишний раз прошлись с самой лучшей краской или лаком.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 Он был занят бедняжкой Холли, уставшей от прогулки, но те, кто сидел в кабриолете, заметили эту маленькую группу. Дамы вздернули головы и поспешно заградили зонтиками. Джеймс простодушно вытянул шею и стал похож на долговязую птицу. Рот его медленно приоткрылся. Круглые щиты зонтики становились все меньше и меньше. и, наконец, исчезли. Молодой Джолиан понял, что его узнала даже Виннифрид, а ей было не больше пятнадцати лет, когда он потерял право называться Форсайтом. Они-то мало и отменились за это время. Молодой Джолиан помнил, как выглядел когда-то их выезд. лошадь кучер, экипаж, уже другие, конечно, но на всем лежит тот же отпечаток, что и пятнадцать лет назад.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 «Вон проехал дядя Джеймс со своими дамами», — сказал молодой Джоннион. Отец помрачнел. «Он видел нас? Да? Что ему здесь понадобилось?» В эту минуту показался свободный Кэб, и старый Джоннион остановил его. «До скорого свидания, мой мальчик». Он. «Не думая об усине. Я не верю ни одному слову в этой истории». Поцеловав детей, которые не хотели отпускать его, старый Джолиан сел в кэб и уехал. Взяв холли на руки, молодой Джолиан неподвижно стоял на углу и смотрел вслед до экипажу